Глава тридцать четвертая. Последний курс. Я наблюдала за Руби и Джоном. Просчитывала его поступки. вглядывалась в выражение ее лица. Пыталась понять, почему они вообще вместе. Я стала их тенью. Подслушивала сквозь стену, когда Руби полагала, что меня вообще нет в моей комнате. Споры становились ожесточеннее и всегда заканчивались тем, что Джон принимался обзывать ее гнусными словами. Руби плакала, уткнувшись лицом в подушку. Я пыталась отвлечься на работу, на учебу. Мы с Джоном старательно избегали друг друга после того вечера в Портленде. Если мы встречались глазами, в наших взглядах читалась угроза. Мы играли в опасную игру. Я знала, что он просчитывает свои риски. Гадает, каким будет мой следующий шаг. Прикидывала. Расскажет ли он другим о моем прадеде. Однако знала, что Джон не хочет привлекать ко мне чье-то внимание. Он хотел, чтобы все принадлежало только ему. И всеобщее внимание и Руби. Кроме того, я полагала, что ему нравится знать обо мне что-то, чего никто другой не знает. Это давало ему ощущение могущества. Руби так и не нашла свою сумочку». Конечно же, ту ночь после поездки в Портленд она провела у Джона. На следующее утро я увидела, как она стоит в коридоре, а слесарь взламывает замок в ее двери. Она покусывала губу. На ней были спортивные штаны и футболка Джона. Лицо выражало беспокойство. За завтраком она спросила, не видели ли мы ее сумочку, не могла ли она оставить ее в баре или обронить на улице. Или, быть может, она была в ее комнате? Джон смотрел на меня с предвкушением, кривя губы, но ничего не сказал. Мы оба крепко держались за эту веревку, каждый за свой конец, надеясь, что противник даст слабину и отпустит. Но ему не следовало бросать мне вызов. Я стала проводить еще больше времени с Хейлом. У него дома. Не около дома, а внутри исследовала его кухню, гостиную, спальню, читала книги, сложенные стопками на полу, ела вместе с ним на диване готовую еду из кафе, спала вместе с ним в его постели. Мне нравилась его легкость, то, как он смеялся над всем, то, каким уверенным и цельным он был. Иногда Хейл говорил о будущем, о нашем будущем, о том, что может переехать вместе со мной в Бостон, если я поступлю туда на юридический». Я ждала подходящего момента, чтобы сказать ему, что я хочу остаться в Эддалдене. Я хотела пойти в магистратуру, в то время как он станет полноправным преподавателем. Я хотела жить в этом доме с ним, вместе читать и писать. Я хотела быть нормальной вместе с ним. У меня был шанс, и я собиралась им воспользоваться. Он сказал, что со мной чувствует себя собой в большей степени, чем с кем-либо еще. Мне следовало сказать ему ужасно много, но я молчала. Мне нравилось, что у нас есть эта тайна. Я не должна была ни с кем говорить о Хейле. Я хотела, чтобы это осталось личным, только нашим. В свободное время я пыталась понять, что делать с рук. Я совершала пробежки длительностью в час, чтобы подумать об этом. Ритмичные удары кроссовок об асфальт приносили мне облегчение. Похоже, никто больше не знал о плохом отношении Джона к Руби. Я заваливала Джему и халида вопросами, которые должны были казаться им странными. Джон и Руби такие милые, верно? Как вы думаете, Джон сделает Руби предложение после выпуска? Руби выглядит счастливой, да? Они отвечали на мои вопросы расплывчато, пожимая плечами. Они ничего не замечали. Им не было до этого никакого дела. Руби сделалась молчаливой. Ее ничто не интересовало. Она словно безвольно проплывала через семестр. Чем дальше это заходило, тем тревожнее мне становилось. Я пыталась вытащить ее из этого. Это было все равно, что карабкаться на бры. Но я не могла ни за что зацепиться. И к началу зимы наша дружба потускнела. Разговоры сделали скучными и устанными. Я не знала, что сказать поэтому молчала. Это беспокоило ее, та неловкость, которую я создавала. Я знала, что это неправильно. Неправильность грызла меня изнутри. Джон хотя бы не прибегал к рукоприкладству, по крайней мере, пока. Но это было едва ли не более жестоко. То, как он при помощи слов подтачивал ее волю, манипулировал ею, заставлял подчиниться. Он ломал ее, Макс знал, что что-то не так, но мы не разговаривали об этом. Мы никогда не признавались в том, что нам известно одно и то же. Когда я задавала вопросы, он отмалчивался. Я знала, что Макс не смог бы помочь, даже если бы захотел. Никто не был таким сильным, как я. Я была единственной, кто мог справиться с этой ношей. мне снилось, что я волчица. Я блуждала по лесам, окружающим Хотором, удовлетворяя свои основные инстинкты. Лучше всего мне было, когда я находилась одна. Это касалось моих нужд, а у меня была только одна нужда – выжить. Но потом появился Хэйл, который называл меня по имени – мали Я посмотрела на него своими волчьими глазами. «Я тебя звал», – произнес он. — Я тебя не слышала, — ответила я. — Что происходит? — Я читаю. — Читаешь что? Я посмотрела вниз, но мои пальцы уже давно превратились в лапы, когтистые, поросшие шерстью. Передо мной стоял белый клык. — Ты готовилась к экзамену? — спросил он. — Да. — Ты перечитала стихотворение Цветаевой? Оно будет в программе? — Нет. — Ты помнишь, о чем оно? «Да. Что ты собираешься делать?» Он улегся на землю и свернулся передо мной. Мне это нравилось. Я хотела, чтобы он так и лежал. Я прижала голову к его груди. Он был так близко. Его морда была всего нескольких дюймах от моей. Я видела, как шевелятся его губы, но не слышала ни звука. Он говорил, но его слова не доносились до меня. «Что?» – спросила я. «Я тебя не слышу!» Он стал кричать. Но я по-прежнему не слышала его. Я крикнула в ответ. «Я тебя не слышу!» А потом, словно кто-то включил звук. Его голос прогремел у меня над духом «Что ты собираешься делать?» Другой сон. Я была дома. Сидела на лужайке перед крыльцом вместе с Богом, гладя кончиками пальцев его шелковистые уши. Он тыкался носом не в ладонь, лизал основание большого пальца. Я услышала голос Руби, поэтому встала и огляделась по сторонам. Но никого не было. Ни соседей, ни проезжающих мимо машин. Потом раздался приглушенный слип. Так она плакала, когда утыкалась лицом в подушку. И он звучал так, словно доносился от дерева на подъездной дорожке. Я пошла туда. Бови оттелся у моих ног. Дерево было покрыто сброшенными оболочками цикад. Их прозрачные чехольчики усеивали ствол. Я подошла ближе, и плащ делался громче. Руби была внутри дерева. Или это была моя мать? Я не могла различить их. Я слышала голоса их обеих. Они за что-то оправдывались, но я не могла разобрать слов. Я прижалась ухом к шершавой коре. А потом мои ноги вросли в траву, и я не могла уйти. Я была вынуждена стоять и слушать их приглушенные голоса. Посмотрела вниз. Но бой исчез. И что-то хрустнуло, и сломалось у меня внутри. И тогда прозвучал сигнал будильника. И едва это началось, я не смогла это остановить.